софья илина к описанию похитителя кроме привлекательности пришлось добавить силу и предусмотрительность на второй этаж он меня затащил как что то абсолютно невесомое с одной стороны страшно как отбиваться в случае чего а с другой приятно чувствовать себя пушинкой в мужских руках просторной ванной нашлось все и шампуни на выбор и стопки полотенец и новенький бархатный халат С кранами разобралась быстро, этикетки на флаконах прочла без проблем. И тут бы мне заподозрить, что стала невольной участницей какого-то шоу, но перетаскивание вещей по воздуху выглядело слишком натурально для спецэффектов. И, как это ни парадоксально, в магию верилось больше. Выкупавшись и облачившись в халат, вернулась в спальню. Сонливость прошла, и я намеревалась распаковать подарки, которые решила принять как возмещение ущерба за похищение а после осуществить небольшую вылазку, разведать обстановку. Но не тут-то было. На кровати меня поджидал сюрприз. Я обнаружила его, только дойдя до середины комнаты. Здоровенный, такой усатый, со слегка квадратной мордой, круглыми ушами, пронзительными зелеными глазищами, длинным хвостом, внушительными клыками и отвратительно мохнатый. «Брысь!» – выдохнула я, судорожно сжав уорт халата. «Мррр!» Серое чудовище поднялось на лапы, потянулось и плотоядно уставилось на меня. «Кыш отсюда!» — слабым голосом произнесла я, попятившись. Гигантский кошак качнулся в мою сторону, и этого хватило, чтобы ужас перерос в неконтролируемую панику. А, -а, -а, а завопила я и бросилась прочь, не оглядываясь. В три скачка преодолела спальню, дернула на себя какую-то дверь, пересекла еще одну комнату и на автопилоте вломилась в огромный шкаф. Забилась в угол, захлопнула дверцы и взмолилась всем богам всех миров и разом, чтобы шерстяное чудище свалило куда подальше, пока я лазды не склеила. Ведь таблетки от аллергии остались дома.